За столом Николай старался не смотреть на Катю, чтобы не наталкивать с каждый раз на ее равнодушно приветливое лицо. Он никогда не видел ее такой. С того самого дня, когда соприн впервые перешагнул порог этой квартиры, между ними сразу же возникло то волнующее напряжение, которое неизбежно приводит к бурному роману. И Катина лицо в присутствии соприна... могло быть оживлённым, нежным, взволнованным, грустным, каким угодно, только не равнодушным. Когда они доедали приготовленную в гриле рыбу, в кармане у Шоренова запищал пейджер. Михаил Владимирович посмотрел на него и нахмурился. Хм, мне нужно позвонить Катя, налей мне чаю, пусть пока остывает. Он вышел из кухни, оставив их вдвоём, и Николай понял, что должен использовать внезапную паузу для прояснения ситуации. Он поймал Катину руку и прижал к своей щеке. "Я так соскучился", пробормотал он, проводя губами по её шелковистой коже. Катя осторожно высвободила руку и стала собирать со стола грязные тарелки. Перестань, Коля, спокойно сказала она, почти не понижая голос, и это больше, чем что бы то ни было, убедило Саприна в том, что он проиграл. Она не понижает голос, она не боится быть услышанной дусяком, значит, между ней и Шориновым все решено, а Саприн лишний. Но почему? Почему? Что изменилось за то время, пока он был в отъезде? Ты подумала о том, как мне устроить твою жизнь наилучшим образом? спросил Саприн, как ни в чём не бывало. Мы, кажется, договаривались, что ты подумаешь и скажешь, что я должен сделать. Да, я подумала. Лучше всего, если мы с тобой прекратим всякие отношения. за спиной у Дусика. Почему, Катюша, что случилось? Ничего не случилось. Просто мы не подходим друг другу. Коля, давай не будем тянуть резину и объяснимся раз и навсегда. Тебе нужна женщина, мать. Может быть, ты сама этого не понимаешь, но я-то не слепая, я это прекрасно вижу. А мне муж, сын не нужен. Я накушалась этого удовольствия по самое горло. Тебе нужно, чтобы я квохтала над тобой, махала крыльями, облизывала, убаюкивала. А мне не нужен муж, над которым нужно квохтать и махать крыльями, понимаешь? Мне надоело. У меня детства нормального не было. Я всем была за мать и братьям и сёстрам, и родителям. И мне нужен муж-отец, который бы меня баловал, на руках носил. и не заставлял ничего делать. А с тобой я опять попаду в ту же кабалу. Но Катюша, я ведь обещал тебе, что быт тебя не заест, поспешно возразил Саприн. Я прекрасно могу ухаживать за собой сам, готовлю, стираю, убираю квартиру. Я только хочу, чтобы ты была со мной. Не обманывай себя, Коля, тихо сказала она. Может быть, ты и вправду не будешь заставлять меня стоять у плиты или у ванны с бельем. Но ты будешь ныть, плакать и страдать и требовать, чтобы я тебя утешала, а я этого не хочу. Мне это не интересно. Значит, ты твердо решила, что остаешься с дусяком? Пока да. Что значит пока? Пока. я отдохну, я наберу сил для следующего рывка. Всё, Коля. Обсуждать больше нечего. Если ты готов ждать ещё несколько лет, мы сможем вернуться к этому разговору. А что будет через несколько лет? Дусик тебя бросит? спросил Саприн с неожиданной злобой. Ну, положим, Бросить меня он может и гораздо раньше, рассмеялся Кать. Просто через несколько лет у меня, я надеюсь, пройдёт отвращение ко всему, что связано с материнской опекой. Тогда я с удовольствием выйду за тебя замуж, но не раньше. Николай открыл было рот, чтобы сказать какую-то колкость, когда в кухню вернулся Шоринов. Они пили чай в тягостном молчании. Михаил Владимирович, видимо, был озабочен какими-то неприятностями и сидел, погрузившись в хмурую задумчивость. Саприн был совершенно убит произошедшими в Кате переменами и хотел только одного поскорее уйти отсюда. И только одна Катя оказалась чувствовала себя спокойно и комфортно.